Несколько шагов они сделали молча Потом Белла, взглянув раза два украдкой на секретаря, вдруг не выдержала Ах, мистер Роксмит, не будьте со мной так суровы, не будьте так строги ко мне, будьте великодушны Я хочу говорить с вами, как равное с равным Секретарь, до сих пор мерно шагавший рядом с Беллой, вдруг просиял Честное слово, я думал только о вас Я заставлял себя быть сдержанным, боясь, как бы вас не обидела моя непринужденность. И все. Больше не буду. Благодарю вас. Простите меня. Белла протянула секретарю свою маленькую руку. На глазах у нее стояли слезы. И блеск этих слез, хотя и отозвавшаяся болью в его сердце, показался ему прекраснее всего на свете. Нет. Простите вы меня. Они прошли еще немного дальше. Секретарь совершенно освободился от долго омрачавшей его лицо тени. Вы хотели говорить со мной о Лизе Хексом. И я тоже хотел говорить о ней, но не успел начать. Теперь, когда вы можете начать, сэр, что именно вы хотели сказать? Вы помните, конечно, что в своем коротеньком письме к миссис Бофин коротком, но очень дельном, Она ставила условие, чтобы мы сохранили в тайне ее фамилию и место жительства. Конечно, помню. Я должен узнать, почему она назначила такое условие. Мистер Бофин поручил мне доискаться, в чем тут дело. Да и мне самому очень хочется узнать, не оставило ли то, уже снятое с ее отца обвинения, какого-нибудь пятна на ее репутации. Я хочу сказать, не делает ли оно ее положение унизительным, даже в ее собственных глазах. Да, я понимаю. Мне кажется, это будет и разумно, и тактично. Вы, быть может, не заметили, мисс Уилфер, что она интересуется вами не меньше, чем вы ею. Как вас привлекает ее крас... ее внешность и манеры, так и ее привлекают ваши. Я этого вовсе не замечала. Мне казалось, что у нее... Секретарь с улыбкой поднял руку, явно предупреждая готовые сорваться слова, что у нее вкус гораздо лучше. И было вся вспыхнула, пойманная на этом невинном кокетстве. «Так вот, если вам перед отъездом удастся поговорить с ней наедине, то, я думаю, между вами легко и естественно возникнет доверие. Разумеется, вас никто не попросит употребить во зло это доверие». И даже если бы попросили, вы, конечно, этого не сделаете. Но если вы не откажетесь спросить ее только об одном – узнать, как она сама относится к этому обвинению, вам это будет гораздо легче, чем мне и вообще кому бы то ни было. Мистер Боффин беспокоится на этот счет. И я тоже очень тревожусь по особым причинам. Я очень рада быть хоть чем-нибудь полезной, мистер Роксмит. После этих похорон я еще сильнее чувствую, что мое существование никому не приносит пользы. Не говорите так. Но ведь я так думаю. Ни один человек на свете не бесполезен, если он хоть кому-нибудь помогает жить. Уверяю вас, мистер Роксмит, я никому не помогаю. Даже вашему отцу? Милый папа, любящий, самоотверженный, всегда всем довольный. О, да. Ему так кажется Довольно уже и того, что ему так кажется Простите, я вас перебил Мне неприятно, что вы себя недооцениваете